Глава двадцать первая В конце переулка, за несколько домов до того, где поселилась Эрика, в доме, притулившемся на крутом изгибе дороги, притаилась фигура в черном, сливаясь с темнотой. Этот человек смотрел в окно, в котором виднелась Эрика, наблюдал, как она прикурила вторую сигарету и выпустила дым, заклубившийся вокруг голой лампочки, что висела у нее над головой. Мне казалось, найти ее будет труднее. — размышлял наблюдатель. Она вон тебе, старший инспектор Фостер, сидит на свету, выставив себя в окне на всеобщее обозрение, как проститутка в районе красных фонарей. На фотографии, помещенной в газете, у Эрики лицо более свежее, молодое. Здесь же в окне она выглядела очень худой, изможденной, почти как подросток. Склонив голову на бок, подбородком упираясь в плечо, Эрика смотрела в сторону наблюдателя. сигарета дымила буквально в нескольких сантиметрах от ее лица. «Интересно, она меня видит?» Фигура в черном чуть глубже ушла в тень. «Может, наблюдает сейчас за мной, как я за ней?» «Нет, исключено. Это стерва не столь проницательна. Она смотрит на свое отражение в окне, и вряд ли она ей нравится». Привлечение к расследованию убийства Андрея старшего инспектора Фостер, взбудоражило общественность. По сведениям из интернета, в период службы в манчестерской полиции ее считали восходящей звездой отечественного сыска. В 39 лет она уже получила звание старшего инспектора за поимку Барри Паттона, молодого парня, который работал уборщиком в одном из клубов и убил шестерых девушек. Но Барри Паттон хотел, чтобы его поймали. меня она не поймает формально она завершила свою карьеру поставила на ней крест по вине фостер погибли пять сотрудников полиции в том числе ее грёбаный муженек а на это дело ее назначили специально зная что она завалит расследование им нужен козел отпущения мороз быстро крепчал ожидалась очередная студионная ночь но наблюдать за старшим инспектором фостер Да еще с такого близкого расстояния было крайне волнительно. На дороге появилась машина, и фигура в черном еще глубже ушла в тень, ожидая, когда удалится свет фар. Послышалось тихое урчание, по стене, крадучись, ступала черная кошка. Заметив человека, она остановилась и замерла. Мы с тобой почти близняшки, прошептал наблюдатель, подняв руку в перчатке, Он осторожно придвинулся к кошке. Та позволила себя погладить. «Хороший котик, хороший». Кошка пристально посмотрела в человечьи глаза, затем бесшумно спрыгнула со стены и исчезла по другую ее сторону. Наблюдатель разглядывал свои руки в кожаных перчатках, поворачивая ладони, разминая пальцы. «Андреа слишком долго испытывал мое терпение». но мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь я решусь на это. Осуществлю свои фантазии, задушу ее, выдавлю из нее жизнь. Шли дни, и в убийце все больше крепла уверенность на грани самодовольства, что тело Андрея не найдут, что она останется замороженной во льду. Зима кончится, и с наступлением весны Андрея сгниет, будет разлагаться, пока с нее не сойдет маска красоты, и не обнажится ее истинное лицо. Но через четыре дня ее нашли, не нетронутую тленом. Хлопнула дверь. Вновь, обратив взгляд на дом, наблюдатель увидел, что свет в окне старшего инспектора Фостер погас, та покинула квартиру и теперь шла по тротуару к своей машине. Наблюдатель улыбнулся и, опустив голову, быстро ретировался, растворившись в темноте.